Глава 9. Проснулась я с больной головой и в отвратительном настроении. Глаза после ночных слёз были припухшими, а скула ныла. Последний факт особенно нервировал. С плохим предчувствием я отправилась в ванную, а когда посмотрела в зеркало, действительно обнаружила приличный синяк. Ненавижу, выдохнула я от души. Вчерашнее чувство страха и безысходности К утру уступила место здоровой злости. Да, возможно, сейчас я по-прежнему не вижу иного выхода, кроме как подчиниться Александру, но это не значит, что я перестану его искать. Подумать только. Этот псих, которому не проблема ударить девушку, просто срывая злость, мне поначалу даже нравился. Да пусть он трижды высокостатусный красавец, я с таким садистом ничего общего иметь не желаю. Быстро умывшись, Я открыла ящик небольшого навесного шкафчика и уныло оглядела его содержимое. А потом ещё раз помянула Александра недобрым словом. Среди присланных им вещей практически не было косметики. Ага, ну и не удивительно. Очень редко, когда познания мужчин идут дальше пудры и помад. Даже слово палетка для них нечто непонятное. Конечно, обычно я обходилась минимумом средств, так что проблемой это не считала. До сегодняшнего дня. Пудрой-то синяк не скроешь. Однако корректора, консилера или хотя бы плотного тональника отыскать не удалось. Пришлось уложить волосы на бок, кое-как прикрыв локонами скулу, и надеяться, что никто не обратит на синяк внимание. А там, может, удастся у Илланы что-то из косметики выпросить. Иллана. Из-за ночного стресса у меня совсем вылетели из головы последние события, И заговорщики, которые, вероятно, были связаны с её родственниками. Вот тоже проблема. Я до сих пор не решила, как себя с ней вести. Конечно, учитывая, что её родственники вполне могут захотеть от меня избавиться, стоило всё-таки постараться ограничить наше общение. С другой стороны, Иланна уже шла поперёк их мнения. А ещё она спасла мне жизнь. Да и вообще, судя по словам Александра, Убить меня в теории захотят все просто из-за моей фамилии. Так какой смысл избегать друзей выборочно? Тут вообще одиночкой до конца жизни становиться надо. Я раздражённо куснула губу. Ненавижу неопределённость. Сегодня же вечером пойду в библиотеку и выясню всё об Айриш. Кодовое слово у меня есть, слушать сотрудников академии уже не нужно, а слежку за, -за радаром только-только организовали. Вряд ли я понадоблюсь лорду Данатану так скоро. А значит, могу рискнуть. И должна наконец понять, действительно ли мне угрожает что-то глобальное, или Александр нагнетает обстановку, чтобы удержать меня подальше от тленников. Кстати, об обстановке и тленниках. А рука потянулась к Килору. Нужно было узнать, не появилось ли в анонимусе очередная мерзкая сплетня. Вдруг кто-то все-таки заметил наш с Айлом поцелуй, и новость действительно обнаружилась, только не совсем такая, которую я ожидала. На самой вершине анонимуса красовался броский заголовок, стилизованный под истекающие кровью символы «Лорд сплетен-повержен», «Да здравствует мега-маг». Короткий пост под ним гласил «Да-да». Лорд Сплетен, прощайся с премией этого года, жалкий неудачник. А все, кто обвинял меня во лжи, утритесь, ибо теперь я могу доказать свою правоту. Только у меня самая правдивая, самая невероятная информация. Итак, лиловая девочка и темнейший гораздо ближе, чем вы все думали. Настолько, что темнейший без проблем посещает по ночам ее комнату. Причем, уверен, далеко не в первый раз. Следите за новостями мега-мага, и вы всё узнаете первыми. Ведь я, не обленившийся, разжиревший лорд Сплетен, который полагается лишь на то, что ему подадут, я ищу уникальный контент сам. А вот и доказательства. Глядя на приложенную к посту запись, где взбешённый айландер покидал мою комнату после скандала с Александром, я облегчённо выдохнула. «Ну, хоть не поцелуй. Появись этот мега-маг чуть раньше». Его уникальный контент точно взорвал бы всю Академию. А пока... Пока реакция общественности на его сообщения была скорее насмешливой. «Ты не мега-маг, ты мега-лох», — припечатали в первом же комментарии. «Одной новостью премию не заработать». «Да и что это за новость? Вот если бы Грейв из ее комнаты утром вышел...» — поддакивали следом. «Народ, а ведь темнейшему, похоже, не дали», язвил в соседней ветке знакомый сверхобщительный архи-студент. «Это точно. Сытый мужик с таким лицом от бабы не уходит», весомо соглашался с ним Ярость-156. «Э, э, погодите, значит, темнейшему не светит? Да ж, все побери, а как же моя ставка?» беспокоился Туман битвы. твоя не знаю, а моя, похоже, принесёт мне кучу бабла. Напротив, радовался некто с ана именем Танец мечей. Лиловая ты лучшая. Благодаря тебе все мои девчонки получат по красивой безделушке и будут очень страстно меня благодарить. Да, пожалуйста, не жалко, нервно хмыкнув, пробормотала я и отключила Киилор. Ничего действительно компрометирующего меня не выложили. Значит, день должен пройти спокойно. Я взяла сумку с учебниками, опустила голову, чтобы волосы получше закрывали лицо, и отправилась на завтрак. Шла быстро, ела тоже, пока народу было ещё не очень много. Попутно отправила Иланне сообщение с просьбой поделиться корректором, если у неё есть. Хорошо. Ответ пришёл почти сразу. А что у тебя случилось? Мелкая, но досадная неприятность. Я не стала вдаваться в подробности, ибо не придумала, как объяснить подруге появление синяка. И это была ещё одна причина, по которой я торопилась с завтраком. Встреча в столовой неизбежно потянула бы расспросы. А вот если мы уже на лекции увидимся, то можно обойтись быстрым ударилась случайно и просто привести себя в порядок. И поесть в одиночестве я действительно успела, успела даже поднос с тарелками к оконной мойке отнести. А потом взинея кончилось. И вот в столовой появился Алан и сразу направился ко мне. Избежать встречи в узком проходе между столами, да ещё среди начинающих активно пребывать студентов, было нереально. Оставалось только принять неизбежное и попробовать хотя бы на этот раз избежать трогани. А, вот и моя страптивая девочка, приблизившись с извивительной ухмылкой, провозгласил Алан. «Как спалось, дорогая?» «Изумительно! И тебе утро доброго!» Нейтрально откликнулась я. «Дай пройти». Пепельник, разумеется, даже не пошевелился. «О, мое утро действительно добрее некуда, особенно после того, как меня раз двести поздравили с тем, что ты выставила вон тленника!» Раздраженно выдохнул он. «Вот и замечательно! Не пойму, чем ты тогда недоволен?» Тем, что на меня вся Академия делает ставки. Фу, и что? Пусть теряют деньги, если им так хочется. Ты, главное, сам на себя не ставь, и все будет хорошо. Я все-таки не удержалась от смешка. Зря. Пепельник мгновенно вспыхнул. А тебе весело, да? Забавно смотреть, как меня на всю Академию выставляют идиотом. Ну, ты сам все это начал, напомнила я. дня в голову и встретившись с ним взглядом. Так что сам можешь и прекратить. Просто объяви, что мы разошлись и оставь уже меня в покое. И а это ещё что? Внезапно перебил Алан и нахмурившись, решительно откинул мой маскировочный локон назад. Айландер тебе ударил? Вот ведь, и надо было мне так подставиться, а ему заметить. Нет, буркнула я. "На кто?" Промолчала. Не говорить же об Александре, тем более Алану. Только моё молчание тот расценил по-своему и ещё больше помрачнел. "Ты что, покрывать его вздумала, что ли?" Находящиеся неподалёку студенты стали прислушиваться к нам со всё возрастающим интересом. Но сейчас была совсем не та ситуация, чтобы играть в ссору на публику, поэтому я просто повторила: Нет. И попыталась всё-таки его обойти. Безуспешно. Алан мгновенно ухватил меня за руку и требовательно выдохнул. "Ева, думаешь, я совсем дурак? Сначала в анонимусе расписывают, что ночью вы поссорились, а утром у тебя на лице обнаруживается синяк. На кой дашь отпираешься о том, что Айленддир урод моральный всем давно известно, а бить тебя он не имел права?" После этого выкрика Студенты потянулись в нашу сторону ещё активнее. Да говорю же, это не он, Алан. Давай мы потом это обсудим, а? В попытке побыстрее избавиться от всеобщего внимания, я даже перешла на просительный тон. Дай мне просто спокойно уйти, пожалуйста, ну хоть раз. У меня совершенно нет ни сил, ни желания я сейчас с тобой ссориться. Слышь, пепельник, не видишь, не хотят с тобой общаться. Внезапно прервал меня задиристый голос Ланса. Ага, оставил бы ты девчонку в покое по-хорошему, добавил Дерен. А подошедшие следом Иланна и Атар в один голос дружно посоветовали. Огу! А отвали. Однако не успела я порадоваться неожиданно объявившимся заступникам, как Алан огрызнулся. Это ещё кто отвалить должен? Достали со всех сторон к ней лезть. Что вы, что тленник этот урод? Я-то хоть на женщин руку не поднимаю. Что? Ева? А взгляды четвёрки буквально впились в моё лицо. Мик и ребята дружно ругнулись, а Эйланна охнула. Ничего себе. Это тебя Эйланди рударил? Я едва не застонала. Да нет же. «Не оправдывай его!» — рыкнул Аллан. А Дериан вкратчево так уточнил. «Кто тогда?» И я опять промолчала, потому что была растеряна и по-прежнему не знала, что сказать. А ещё потому, что понимала, враньё моё раскусят сразу. Но не могла я признаться в том, что меня ударил Александр. Это ведь сразу станет известно вообще всем. Начнутся обсуждения, и он взбесится». А там где-то мама от нелепости и абсурдности ситуации хотелось взвыть и куда-нибудь спрятаться. А вот только Алан по-прежнему держал меня за руку, не давая даже на шаг от себя отойти. "Ева", позвал Ланс, показывая, что от меня так просто не отстанут. "Это не айл", выдавила я. "Ребят, ну правда, дальнейшие мои жалкие попытки как-то выкрутиться" Прервала дружная мрачно-протяжная и ясная. Чёрт, ситуация хуже быть не может. Однако уже спустя мгновение я поняла, что ошиблась. Может, и ещё как. Потому что из-за спины раздался резкий голос Айлендира. Крамира на руки от неё убрал, если опять ожог получить не хочешь. Дириан, ты вообще иди куда шёл? Без тебя разберусь я. Лицо Дириана резко преобразилось. Я только моргнуть успела, как обычно добродушный парень исчез, оставив вместо себя холодного надменного дархата с пылающим лазурной ненавистью в взглядом. Разберёшься, выдохнул он. Нет уж. С тебя ночных разборок хватит. Что? Айлендер слегка нахмурился, бросил быстрый взгляд на меня, заметил синяк И еще больше помрачнел. Ну да, он ведь и понятия не имеет, что тут происходит. Надеюсь, он не подумал, что это я на него всем нажаловалась, — мелькнула мысль. «Дир», — попыталась вмешаться я, — «Дир, это не...» «Ева, не лезь», — рыкнул тот и вновь уставился на тленника. «А ты совсем отказа не приемлешь?» Знал я, что ты отмороженный урод, но чтобы настолько? Глаза Айленди разлос сверкнули. За языком следи, блондинка. Процедил он. А то нарвёшься. Понравилось руки распускать. Дириан недобро улыбнулся. Так я не слабая девчонка. Отвечу с удовольствием. А в следующий миг Рывком оказался рядом с Айландиром и от души засадил кулаком ему в челюсть. Удар был настолько неожиданным, что застал всех, включая и тленника, в расплох. Однако отреагировал тот быстро. Я только моргнуть растерянно успела, а Айландир уже с яростным выдохом бросился на противника, хватая того за плечо левой рукой и замахиваясь правой. Ещё миг, и оба полетели куда-то на столы. Др «Пока!» — раздался чей-то торжествующий вопль в перемешку с женским визгом. И одновременно с этим меня вдруг резко развернули и потянули из быстро нарастающей толпы к выходу из столовой. «Что? Подожди!» Опомнившись, я попыталась высвободиться из схватки Аллана. «Их надо остановить! Разнять!» Однако тот даже не замедлился. «Еще не хватало!» бросил пепельник, выдёргивая сопротивляющуюся меня в коридор, как морковку из грядки. В какой ты веке эти двое делают что-то хорошее, пытаются друг друга поколечить? Да что же в этом хорошего? Айлэндир ни в чём не виноват, и вообще драки в академии запрещены. Не наш домен, не наша проблема, отрезал Алан. И вообще, нашла кого жалеть? Грейва, циничную расщётливую скотину, каких ещё поискать? «Чего искать? Ты сам не лучше?» — возмущенно выдохнула я. Пепельник фыркнул, а потом вдруг остановился и в упор посмотрел на меня. «Возможно. На чужих мне, как и Аландиру, действительно наплевать», — отчеканил он. «Только один нюанс есть. В отличие от тленника, для меня ты не чужая. Ты находишься в моем домене, более того, в клане друга моего отца. А это значит...» Какими бы ни были наши личные отношения, я всё же несу за тебя ответственность и несмотря ни на что обязан защищать. Поняла? От удивления у меня даже рот приоткрылся. Настолько я не ожидала от своего врага подобных слов. Так что кивнула чисто рефлекторно. Вот и замечательно. Удовлетворённо заключил Алан. А раз поняла, Прими как факт, влезать в драку двух отмороженных на голову мужиков я тебе однозначно не позволю, так что перестань дергаться и пошли на лекцию. Не заставляй меня тащить тебя отсюда силой. Если не хочешь через пару часов увидеть в анонимусе снимок своей изумительной задницы на моем плече. Не выпуская моей руки, пепельник развернулся и двинулся дальше по коридору. Потерянной и обескураженной, мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Да и вообще, после таких слов, даже желание противиться куда-то отступило. С одной стороны, потому что Алан был прав, и моё вмешательство в драку сейчас ничем хорошим бы не закончилось, а с другой, он ведь это всё всерьёз говорил, про ответственность. Алан постоянно требовал от меня и своих пепельников подчинения. Он по-прежнему оставался мне неприятен своим снобизмом и резкостью. Но как теперь с ним ссориться-то? В состоянии глубокой задумчивости, ведомая Аланом, я дошла до аудитории, где должна была начаться лекция по истории. Усадив меня во втором ряду, Алан уже почти привычно устроился рядом, перекрывая собой проход между рядами. Но на сей раз я была этому только рада. Большинство студентов при виде него сразу проходили мимо. остальных, особо интересующихся произошедшим в столовой, Алан коротким непечатным рыком посылал куда подальше, избавляя меня от необходимости отвечать. Правда, я всё ещё переживала насчёт драки Дириана и Айландира. Поэтому, когда в аудитории появилась Ланна, едва ли не подпрыгнула. "Сиди спокойно, сама сейчас подойдёт", удержал меня жених. И действительно, подруга направилась в нашу сторону, а когда оказалась рядом, Алан пропустил её, заставляя сесть рядом со мной. "Синяк ей вылечи", приказал он. Илан наморщилась. "Без загнедышающих догадаюсь", фыркнула она и протянула к моему лицу руку. Сколу согрело лёгким теплом, а спустя миг мне сообщили: "Всё, и корректор не потребуется". "Спасибо", благодарно выдохнула я. А вот ведь совсем из головы вылетело, что ты лечить можешь. «А-а-а, так вот почему ты сразу меня не позвала», — протянула она. «Да». Я быстро кивнула и, пока не начались лишние расспросы, уточнила, чем драка-то закончилась. Да особо ничем. И Ланна нервно куснула губу. Брат успел поставить пару синяков Айлендиру, тот вроде бы тоже брату глаз подбил. А потом появились магистры и всех разогнали. В общем, ерунда. подлечится и всё. Вот только Анна замялась. Только что? На пригласье. Поединок, выдохнула Анна. Назначили? Тут же оживился салон. Иланна отрицательно качнула головой. Пока нет, но боюсь, это только вопрос времени. Какой поединок? не понимающе спросила я. Магический Брат с Айландиром уже дрались однажды. Брат проиграл, — мрачно пояснила Илана. И жутко выглядел, когда домой вернулся. Айландиру тогда, конечно, тоже досталось, но он всё-таки боевой маг, а Дир — в первую очередь целитель. И сейчас на выпускном курсе всё может пройти ещё хуже. Ого! — забеспокоилась и я. А ещё ощутила вину. Ведь из-за меня же. Слушай, ну мы скажем Дириону, что он ошибся. Меня ведь действительно ударил не Айленддир. И Айленддиру ситуацию объясним. Я лично пойду и скажу. Это ты думаешь, им мне наплевать? Со смешком перебил Алан. Детка, не разочаровывай меня. Ты что думаешь, они из-за тебя дуэль устроят? Серьёзно? Брось. Ты, конечно, весомый повод, но только повод. оправдании, понимаешь? Эти двое друг друга искренне ненавидят и уже давно же ждут эту ненависть выпустить на волю. Вот только официальной причины никак подыскать не получалось. А тут ты, обстановка соответствующая с кучей зрителей. Да это богический подарок. Так что всё, звёзды сошлись, без вариантов, ждём представления. И ещё скажи, что ставку у Даша сделаешь, если он их запустит, буркнула Эллана. Не если, а когда, уверенно поправил Алан и ухмыльнулся. И да, разумеется, сделаю. Ты же вот только недавно сам бесился из-за ставок, напомнила я. Так то ставки на меня это, конечно, бесит. Но с чего меня должны бесить ставки на кого-то другого? удивился он. Я только головой покачала, а потом потянулась за тетрадью. Ибо в аудиторию зашёл магистр Саттар. Лекцию записывала механически, не вникая в суть. Голова была занята только мыслями о сложившейся непростой ситуации. Неожиданное изменение отношений с Аланом, несправедливо обвинённый айландир, с которым надо будет обязательно объясниться, и дядя. Я знала, что Александр в своих угрозах способен зайти далеко. Всё-таки он ради ритуала меня убил. Но вот о том, что он может ударить меня просто разозлившись, как-то не думала. Хотя стоило бы. Ведь предупреждали, что в Доме непепла эмоции зачастую берут верх над разумом. Коснув губу, я невольно исскоса взглянула на Алана. Как никак, Он прямой наследник сильнейшего рода Домена Пепла. И выводила я его из себя довольно часто. Правда, пока максимум, что получила лёгкие синяки на излишне сильно сжатом запястье. Но это лишь говорило о том, что у Алана, по их пепельным меркам, титановые нервы. Однако совсем не значило, что в конце концов он не сорвётся. Не зря ведь Айландир Едва за слышав о том синьке, уже дважды изменил своим привычкам и стал приходить на завтрак. Он-то это сразу понял. Ращутливость и спокойствие тленников по сравнению с экстремальной вспыльчивостью пепельников нравились мне всё больше. А желание посетить сегодня вечером библиотеку и вовсе обратилось в железобетонную уверенность. Всё узнаю. И если будет хоть один шанс на любых условиях перейти под покровительство домена тлена, я его найду. Тем более к домену пепла я отношения не имею. И если Камерана узнает, что я не своя, защиты пепельника я всё равно лишусь. Лекция за посторонними раздумьями пролетела незаметно. А как только я собрала со стола свои вещи, Аллан, не слушая возражений, подхватил меня под локоть и повёл на следующее занятие. Впрочем, уже на выходе в коридор я такому конвою противиться перестала. После утренней драки двух самых известных элитников академии с перспективы магического поединка в дальнейшем народ как с ума сошёл. Буквально со всех сторон сыпались вопросы о подробностях и причинах, а многие даже пытались удержать меня за руку, чтобы уж точно получить ответ. Если бы не рявканье Алана, от них я так просто не отделалась бы. так что предпочла пепельнику не мешать и позволить себя защищать. Хотя кто бы еще вчера мне о таком сказал, не поверила бы. Спокойнее стало, лишь когда за нами закрылась дверь тренировочного зала по энергоконтролю. Чужих здесь не было, а сокурсники, еще на истории первыми столкнувшиеся с Алланом, подходить снова не решались. Сам Аллан, тоже успокоившись, отвлекся на разговор с приятелями. Эк что я получила передышку и пост ненадолго оказалась предоставлена сама себе. Разумеется, первым делом я полезла в Кейлор. Нужно было понять, насколько серьёзно раздули сплетники драков в столовой и как сильно затянуло во всё это меня. Была надежда, что всё ограничится куском видео и обсуждением будущего поединка, но увы. А в анонимусе обнаружилось аж 3 новых поста. Первый, под заголовком «плюс один», выдал ожидаемо мега-маг. Кандидат в премированные папарацци года явно спешил выдать эксклюзив раньше всех, так что небольшой пост пестрел ошибками и корявыми фразами. «Кажется, у нашей Лиловой нарисовался еще один поклонник, да еще и не побоявшийся из ревности кинуться в драку с темнейшим». только непонятно, для чего лучезарному вступать в борьбу за внимание девчонки из домена пепла, да еще и устраивать драку с темнейшим. Зато не растерялся пепельный лорд и увел в лиловую, пока остальные незадачливые поклонники награждали друг друга синяками. И пусть к посту был приложен видеофрагмент сцепившихся Айландира с Дирианом, старания мегамага не особо оценили. Нет, драку, конечно, обсуждали, Но то и дело попадались язвительные комментарии вроде «Мега-лох, ты сначала научись слова в предложении нормально собирать и запятые с точками расставлять, а потом уже короля сплетен из себя строй». Точно мега-лох. Во-первых, перед тем, как новость выкладывать, надо её хоть читабельно и сделать. А во-вторых, где доказательство, что это из-за лиловой? Где предыстория драки? Чё вообще происходило-то там?» А вот вторым, но ожидаемо гораздо более популярным, оказался пост "Темнейший любит погрубее", который опубликовал Lord Spletin. На сей раз обычно извеительный и не пренебрегающий чёрным юморком аноним высказывался довольно резко. Как и без того имея репутацию не самого приятного человека в Академии, в один день прослыть с законченной скотиной? Спросите Темнейшего. Ведь только так можно назвать мужчину, который, не получив ожидаемой близости от разборчивой и верной жениху девушки, поднимает на неё руку. Вчера он покидал комнату лиловой девочки не в самом хорошем настроении, а сегодня мы все видели последствия такого неудовольствия на её лице. Видимо, самомнение так давит темнейшему на мозг, что он даже мысли не допускает, что объект желания не горит ответными чувствами. «Бить женщину — удел скотов и моральных уродов, а лучезарному — уважуха, хоть кто-то в академии еще способен поставить Грейва на место». Комментариев под этим постом было море. «И каких?» «Фу, никогда бы не подумал, что темнейший такой урод!» «Наконец-то влюбленные в него куры прозреют, а то кудах-то ли про брутальность! Вот вам, брутальность, удар по физиономии!» Урод, одним словом. Уважение после такого пропало напрочь. Я едва не застонала. Дотленник меня сейчас ненавидит. Извиняться перед Элондиром придётся долго. И непременно нужно придумать, как его оправдать. Я просто в глаза ему смотреть не смогу. Не выдержав, я даже рискнула написать комментарий. Так ведь Лиловая всем говорила, что это не он. Однако сразу была засыпана кучей гневных ответов. Паразу и глаза. Она боится, неужели непонятно? Этот гад запугал девчонку. Она ведь даже не дархатка. И ты в это веришь? Ещё пооправдывай его тут. Зря ты туда полезла. Это ж толпа, затопчут. Раздался рядом тихий голос подошедшей ланны. Да, сама уже поняла, поморщилась я и вышла из комментариев. Айландира очень многие не любят, напомнила подруга. А сейчас появилась возможность почти открыто об этом заявить. В чём камера направ? Так это в том, что это действительно хороший повод. Для всего, можно сказать, взорвалась ситуация, которая зрела уже несколько лет. Не представляешь, как меня это радует. Я тяжело вздохнула и скользнула взглядом по третьему посту в топе анонимуса. Назывался он почти так же, как и первый, только вместо знака вопроса там красовался восклицательный. Плюс 1. А автором оказался хм? хитрый даш. Уже догадываясь, что будет в тексте, я открыла пост и прочитала: "Мои необычайно дорогие друзья. Уверен, что вы будете рады добавить в перечень участников конкурса первый раз. Новое лицо, которое оригинальным способом заявило сегодня свои претензии на лиловую девочку прямым ударом в челюсть темнейшего. Так что официально меняем геометрию в количестве поклонников Лиловой на треугольник, добавив так удивившего нас Лучезарного. Ну и поскольку в предыдущем голосовании ошибались все, а я забочусь о вашем благосостоянии и возможности всё-таки получить выигрыш, «Ставки обнуляются, а я запускаю голосование снова, чтобы вы смогли сделать правильный выбор». Вот в нём я даже не сомневалась. Криво усмехнувшись, хмыкнула я. Читать комментарии под этим сообщением не имело смысла. Все они практически полностью состояли из затёртых системой полос. Дорогие друзья, совершенно точно были от такого решения не в восторге. «Ты о Даше?» Илана тоже фыркнула. «Да, это было ожидаемо. Уж он своего никогда не упустит». «Надеюсь, что после такого дураков делать ставки не найдется». Однако подруга только головой покачала. «Не надейся. Все равно будут». «Почему? Он же всех опять кинул». «Потому что даже несмотря на подобные случаи, большие суммы денег получают куда чаще», сообщила она. Плюс это развлечение для народа. Ещё бы не быть для их развлечения главным клоуном, пробормотала я. Ответить Иланне не успела. В аудиторию зашёл магистр Тирон и разогнал всех по рабочим группам. Занятая невесёлыми мыслями, я включилась в работу почти на автомате. Впрочем, требовалось от меня немного. Связку выстраивал, как обычно, Алан. Причём сегодня сила сосредоточенного парня доставляла минимум неудобств, так что звезда заклинания выстроилась достаточно быстро. А потом и энергетические потоки стабилизировались словно сами собой. Вот так бы сразу. Замечательная работа, поздравил подошедший магистр Тирон. И только тут я осознала, что наше заклинание сияет сильным, ровным тёмно-вишнёвым светом и делает, собственно, Больше нечего. Мы справились с практической работой, причём первыми из всех групп. А потом вспомнила, что вообще-то хотела сегодня попроситься в группу тленников. Мм, да. После сегодняшнего успеха мои аргументы мы не сработаемся и наша сила плохо совместима, магистр Тирон даже слушать не станет. Хотя если дальнейшие занятия будут проходить в таком мирном ключе, то переход и не понадобится. Обедали мы также вместе с Алланом и несколькими сокурсниками из его круга общения. На сей раз вели они себя весьма тактично и ничем не проявляли свой обычный элитный снобизм. Впрочем, особо я не радовалась. Понимала, что отношение ко мне переменилось только из-за Камерана, и к остальным студентам, не их круга, осталось прежним. А после обеда Алан собрался куда-то по своим делам и посоветовал мне остаток дня отсидеться в своей комнате. Мол, переждёшь сегодня, а уже завтра будет поспокойнее. А сколько я всё равно никуда не собиралась, последовать совету было проще простого. Тем более в моём распоряжении были учебники и очередное задание с замороченными расчётами от магистра Брук. Кроме того, на ужин я тоже решила не ходить. Хотя и Ланна и звала, обещая, что ее брат с друзьями никому не дадут донимать меня расспросами. Но я лишь попросила поблагодарить от моего имени за заступничество Дириана, все-таки он действовал из лучших побуждений, и отказалась. Поголодаю немного, не страшно. Это лучше, чем слушать грубые высказывания Дириана и его друзей об Айландире, которые обязательно последуют. Я была в этом уверена. Но как доказать им, что Тленник не виноват, до сих пор не знала. Да и с самим Айландьером мы ещё не объяснились, а находиться в компании Дериана, не оправдавшись, было бы нечестно по отношению к Тленнику. А весь день я собиралась с духом, чтобы ему написать. Только когда наступил вечер и тянуть больше не было смысла, всё-таки отправила ему первое короткое: "Привет". Не прошло и нескольких мгновений, как вибрация уведомила об ответном сообщении. Открывая его, я готовилась к кругони и обвинениям, причём заранее была согласна принять их как справедливые и долго извиняться, ведь после того, как Элондира из-за меня несправедливо обвинили и втянули в драку, а потом ещё и прополоскали в анонимусе всей академией, смолчать, в принципе, сложно. Однако вместо этого Увидела одно единственное слово. Дядя. Айландир не написал ничего из того, что написал бы, пожалуй, любой другой. Он просто проверял догадку. Сердце почему-то забилось быстрее, и отпираться смысла уже не было. Да, дрогнувшей рукой ответила я. Часто он так. Хороший вопрос. Как бы я сама хотела знать на него ответ. Только когда злиться. А зляться пепельники часто. Я понял. И понял, почему ты не хотела возвращаться. Ох. Несколько мгновений я смотрела на Кейлор, не в силах унять учащённо бьющееся сердце. Целый день я боялась разговора с Элондиром, а он он не злился. Он более того, даже виноватый меня ни в чём не считал. А вот оно, рациональное мышление тленников. Кто вообще из моего окружения мыслит более здраво, чем Айландер? Да никто. Внутренний всплеск восторга и восхищения почти разом перерос в уверенность. Надо идти в библиотеку, срочно. И если Александр вправду нагнетает обстановку, прямо из библиотеки сразу же приду к Айлу и всё ему расскажу. Во всём признаюсь от и до, и в том, что никакая я Александру не племянница, и в том, что нужна из-за дара. И про родителей, здоровьем и жизнью которых он меня шантажирует, скажу. Айлендир всё поймёт и поможет. Наверняка. Отключив Килор, Тленник Рассей на посмотрел в тёмное окно. В своих предположениях он ожидаемо оказался прав. Правда, как к этому относиться, Айлендер до конца ещё не решил. С одной стороны, утром было крайне неприятно внезапно обнаружить, что вся академия посчитала его настоящим куском дерьма, а с другой, Айлендер помнил перепуганно растерянный взгляд Евы и её попытки за него вступиться и понимал, почему она не могла напрямую сказать о том, кто действительно её ударил. Обвинять Еву было не в чём. Так сложились обстоятельства. Причём отчасти действительно по вине самого айландира. Он ведь знал, что пепельники излишне эмоциональны и знал, что Ева боится дядю как огня, настолько, что была согласна на что угодно, лишь бы не возвращаться домой. А отец при этом здраво предположил, что Александр племянницу ещё и как женщину желает. Айландир всё это знал, но оставил девчонку со взбешённым родственником одну. хотя результат их дальнейшего общения был весьма очевиден сейчас. А тогда он сам поддался эмоциям. Александр на редкость расчётливо на них сыграл. Получается, Айлендер сам дурак, что подобное допустил. И что самое противное, ему от чего-то было не наплевать. А вот, казалось бы, какое дело? Но ну, ударил дядя племянницу. Так они из другого домена. А Ева Простая девчонка, не дархатка даже. Так, тело для развлечения, к которому просто тянет. Хорошо. Не просто, а сильно. Но кроме постели, Ойландира с Евой и так ничего бы не было. Однако в глубине души всё равно шевелилась злость на Александра. И на самого себя за то, что вчера так быстро ушёл. И это беспокоило его куда сильнее, чем всё общее осуждение. Айландир осознал этот факт практически сразу после того, как их с Дирианом разняли. И потому на расспросы сокурсников отвечал сухо и односложно. Да, он вчера у Евы был. Да, когда уходил, то злился, запись не врёт. Но Евы Айландир и пальцем не коснулся. Не верите? Доказательства нужны. Идите к Дашу Оптом. Посланы были в итоге все, кроме Дианы и Триона. Друзей не так просто было проигнорировать, особенно если они сидят рядом на лекции. И вдвойне тяжелее после того, как Трион начал размышлять вслух. Слушай, если это не ты, то тогда девчонка знатно тебя подставила, умалчивая о том, кто её действительно ударил. Может, нет, перебил Эллендер, выходя из мрачных раздумий. Ничего делать не надо. О, уверен? «Абсолютно». Он было замолчал, но упрямый взгляд друга показывал, что просто так Трион не отстанет. Поэтому пришлось добавить. «Я знаю, почему она молчит. Девчонке не позавидуешь». «М-м-м? Нет, объяснять ничего не буду. И тебе, Диане, тоже. Не смотри на меня таким щенячьим взглядом. В воспоминания не пущу. Хочешь, вон, пойди у Евы спроси». «Ты баба! Может, она тебе поплачется!» Черноволосая тленница недовольно фыркнула, но настаивать не стала, поняла, что настроение у Айландира крайне паршивое и ему не до откровений. А Трион хмуро уточнил. «И что теперь со всем этим делать?» «Да ничего!» Айландир пожал плечами и задумчиво покрутил в руках ручку. «Не в первый раз уже мне дружной толпой сообщают, как меня ненавидят!» Поводы разные, реакция привычная. Пусть на сей раз и несправедливо. А с другой стороны, если подумать, сейчас мне это даже на руку. Дириан воспринял всё весьма серьёзно. Думаешь, на шлорд сама осторожность всё-таки не сдержится и бросит тебе вызов? Догадался Трион. Именно. Айлендер кивнул и слегка улыбнулся. Ты спрашивал, что делать? А понервируй-ка, народ, в своём стиле. Чем больше дира будут дёргать, тем быстрее он решится. Кейлор тихонько завибрировал, вырывая Ленника из воспоминаний. Едва взглянув на новое сообщение, Айлендер довольно хмыкнул. Ну вот. Что ей требовалось доказать? Дириан не выдержал. Даже суток не прошло. Подключив голосовой вызов, он дождался вопросительного Трионава. «Да», — и произнёс. «Пляши. Как я и рассчитывал, наша лучезарная фея возжелала встретиться». «О-о-о! То есть поединок?» «Где? Когда?» — послышался и голос Дианы. «Через два дня. В пять утра на нашем любимом месте», — проинформировал парочку айландир. «Зашибись!» — выдохнул Трион с азартом. Правда тут же обочена уточнил. А это будет закрытое мероприятие или Или успокоила Лендер, Исус с мешкой добавил. Так что можешь запускать свою карусельку с наживой. Мой меркантильный друг. Ну, зачем так сразу? Я же в первую очередь ради фана работаю, протянул Трион. Агу, работаешь и зарабатываешь. Айлендир ухмыльнулся сильнее. «Даже знать не хочу, сколько ты за эти годы на мне уже бабла поднял!» Из Кейлора донеслось многозначительное фырканье и сразу же елейное пожелание спокойной ночи от Дианы, после чего связь прервалась. Айлендир потянулся и мысленно пожелание черноволосой тленницы одобрил. Ради разнообразия и впрямь стоило уже спокойно выспаться, А то в последние дни он, похоже, перенапрякся. Сегодня, например, усталость чувствовалась особенно сильно, настолько, что даже в драке с Дирианом он проявил себя не самым лучшим образом, пропустив несколько весьма ощутимых и глупых ударов. Так что спать. Спать и набираться сил в выходные. Они понадобятся.